4. Нина встала и бодрым шагом направилась к кирпичной ограде. Видно, что церковь была очень старой и давно не обновлялась. Стены деревянные, выкрашены в синий цвет. Такой прям неожиданно яркий синий, как васильки, как летнее небо. Единственный небольшой купол, наверное, задумывался золотым, но на деле был лимонно-жёлтым. Вообще цвета поражали своей неестественностью, нарочитостью, как беседки в детском садике. Девушка зашла в церковный двор за ограду. Территория ухоженная, крыльцо хоть и старое, щербатое, но чисто выметенное. Дорожки выложены квадратной серой плиткой. Между плитками пробиваются вездесущие одуванчики. Девушка поднялась по ступенькам и потянула на себя тяжелую дверь. Зашла внутрь деревянного здания. В лицо ударил сладковатый запах жжёных спичек. Интересно, про эту церковь Вазила говорил, что она заброшена, а священник пьяница? Хм. Вазила. Какая смешная фамилия. Мысли в ее голове скакали с предмета на предмет, как летние кузнечики. Бабушка рассказывала в детстве про Вазилу, белорусского покровителя лошадей. Вазила похожа на высокого человека, но с лошадиными ушами и копытами. Носит длинное черное пальто и живет в конюшне. Заботится о лошадях, лечит, а в полнолуние по ночам приносит им с дальних пастбищ особенную траву, от которой животные делаются сильными и рослыми. Церковь стояла пустая. Утренняя служба закончилась, вечерняя еще не началась. Через узкие высокие окна солнце упиралось в пол косыми колоннами и мягким светом освещал иконостас. Внутри солнечных колонн плавали пылинки. Справа от входа в церковь, как бы в синях приютился торговый киоск. На столике, покрытой белой скатертью, возвышались пирамиды свечек. Также аккуратно были разложены образки и какие-то церковные книги. За столом, уткнув нос в книгу, сидела седая старушка в красном платке. «Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где тут можно на пару дней остановиться, кроме агроусадьбы? Может, кто недорогую комнату сдаёт? Или это у вас не практикуется, и мне обязательно нужно в город возвращаться?» «Здравствуй, внученька». Бабулька подняла голову и взглянула на вошедшую через толстые стёкла очков. «Ну чего ж сразу в город? У Марыски дом большой, а живет одна. Бывает, сдаёт летом комнаты студентам, что на практику в колхоз приезжают». «Отлично», – воодушевилась Нина. «А где Марысю искать?» «Да тут, недалеко. Вниз по улице, по стороне магазина. Белый кирпичный дом за зеленым забором. Скажи, баба Нюра прислала». Нина поблагодарила бабу Нюру, купила свечку и зашла в церковь. Церковь была совсем небольшая. Побеленные стены, высокий потолок, крашенный деревянными местами вытертый пол. Скрипнули под ногами доски. Отовсюду с икон на нее в упор смотрят благостные лица. Пристально смотрит, глаз не сводит, прямо в душу, на самое ее дно. В ушах начал нарастать высокий звон, закружилась голова, на лбу выступила испарина, виски как будто сдавила обручем. Девушка быстро подошла к квадратному подсвечнику, воткнула свечку за упокой бабушки и, даже не зажигая, ее, быстрым шагом бросилась на выход. Баба Нюра проводила ее удивленным взглядом. На улице Нине стало легче. Прохладный ветер освежил голову, звон в ушах стих. Она решила не оставаться и не рассматривать отдельно стоящую деревянную колокольню. Может, как-нибудь в другой раз. Под высоченной старой липой, на кирпичной ограде возле ворот, девушка заметила кота. Кот был невероятно огромных размеров. Весь угольно черный с блестящей гладкой шерстью. Хвост, как у соболя. А глаза горели странным оранжевым огнем. Красавчик. Глаз не отвести. Нина остановилась, чтобы рассмотреть его получше. Никогда она не видела таких больших котов. Хотя ее домашний маркиз тоже был не из мелких. Кот не сводил с нее оранжевый глаз. Но как только она сделала шаг к ограде, чтобы рассмотреть его поближе, поднялся на все четыре лапы, потянулся, выгнул спину и спрыгнул в кусты. Исчез, как будто его и не было. Девушка подумала даже, уж не привиделся ли он ей. Таких больших, наверное, не бывает совсем.